Кузнецов молчал, сипло дыша. — Да не вздумай и нашим, и вашим, — предупредил лавочник. — Коли не товарищи, так я тебя достану. Или кто другой. Так что поворачивайся, пока не вызвездило. Он исчез в темноте, словно растворился в ней. Ошеломленный Кузнецов даже не услышал его шагов и лишь тогда сообразил, что Чувалков ушел, когда на его осторожный оклик Николай Афанасьевич Никто не ответил. Войдя в избушку, фельдшер не зажег света. Вспомнив про табак, принялся жадно курить, затягиваясь до того, что у него запершило в носу и в груди. Прислонясь к косяку окна, он долго, пока не затекли ноги, объятый смятением и страхом, глядел в темный, глухой четырехугольник окна. Угроза Чувалкова была не напрасной. Лавочник никогда не тратил слов зря. Он мог донести и сам остаться в стороне. Фельдшер с бешенством ударил кулаком по подоконнику, так что заныла рука. «Но надо ж было перед всякой бородой открываться! Ох, дурак безмозглый, кайся теперь! А этот ангел господень, гад ползучий, как он обошел меня! Ах ты!» Кузнецов застонал от ярости. «Напрасно я его не придавил! Кто бы потом дознался!» Ему со мною не совладать, хлипкий. «Ну дай только вернуться!» — погрозился Кузнецов. «Уж я на тебя наведу!» И только тут спохватился, что даже тогда, когда Чувалкова уже не было, с ним он думал о необходимости выполнить приказание лавочника, а расчеты с ним он откладывал на будущее. «Господи, помоги!» — взмолился Кузнецов и вышел, крадучись из избушки. Ничто не тревожило спавшего села. Душная ночь нависла над ним. На небе проглядывали звезды, мелькая красным и голубым огнем. Вокруг стояла тишина, и каждый шаг отдавался в ушах Кузнецова. Боясь дышать, он пошел к выгону. Вздохнул он свободно, когда перемахнул через перелаз. Сердце Кузнецова отчаянно билось. Согнувшись, он перебежал расстояние, отделявшее плетень от орешника. Отдышался. Взял левее и пошел к болотистому лугу, от которого тянуло сыростью. Но на открытой местности его могли увидеть дозоры, и он пополз. Брюки на коленях промокли. Руки почернели от грязи и слизи. Полы пиджака обвисли. Так он прополз до половины луга. Огляделся. Брезгливо вытер платком мокрые руки. И уже не думая о дозорах, пошел дальше, все ускоряя шаг. Потом пустился бегом, припадая на правую ногу. Временами он останавливался и переводил дыхание. В глазах у него плавали красные круги. Шляпу он уронил в кустарниках, через которые пробирался. Он потерял ощущение действительности. Бежал, как во сне, не видя дороги. А она подбрасывала ему под ноги все новые и новые версты, то ровные, то ухабистые. Он падал, поднимался и бежал дальше. Страх овладел им. Кузнецов понимал, что это глупо, что бояться ему некого, что белые уже недалеко, но страх гнал его вперед. Одна за другой гасли звезды. Небо потемнело. Совсем маленький клочок дороги видел Кузнецов впереди. Дорога словно пряталась от него в кустарнике. Холодный ветерок обогнал Кузнецова, прошумел листьями, плюнул ему в лицо расистой травяной сыростью. Ночь еще плотнее укрыла землю своим покровом. Потом, словно кто-то в вышине, осторожно приподнял этот темный покров. Чуть забрежило. По-прежнему в глубокий мрак были погружены кустарник, и степи, дорога, а на востоке черной линии ясно обозначилась гряда сопок. Стало светать. Фельдшер щурил валившиеся и обметанные синими кругами глаза. За ночь на его лице прибавилось морщин. Щеки запали, щетина выбилась наружу через помятую, точно захватанную кожу. Вдруг сбоку хлестнул выстрел. Пуля пролетела мимо ветеринара, словно кто-то насмешливо свистнул. Кузнецов не сразу сообразил, что это такое. Второй выстрел он расслышал явственно. Он бросился ничком на землю, лицом прямо в пыль. Он сжался в комок, боясь вздохнуть, чтобы не выдать свое присутствие. Он не шелохнулся когда услыхал шаги приближающихся к нему людей. Кто-то ткнул ему в бок тяжелым подкованным сапогом и сказал грубо «Эй ты, хватит носом землю рыть! Подымайся! Кому говорю?» Фельдшер открыл глаза и увидел приклады винтовок, упершихся в землю, запыленные армейские сапоги, на которые были приспущены шаровары с желтым лампасом. Кузнецов поднял голову. Перед ним стояли два казака, Первый, постарше, с каленым лицом, упрятанным в пушистую сединой бороду, мохнатыми бровями, широкими скулами, глядел немного прищурившись. Лицо его было беззлобно, даже что-то детское чудилось в его сдернутом носе и голубых глазах, которыми он равнодушно рассматривал лежащего. Синяя рубаха, перехваченная в поясе узким сыромятным ремешком, широкими складками спускалась почти до колен. Немного поодаль стоял второй, помоложе первого, сухощавый, он походил на цыгана с молевым цветом и сине-черных вьющихся волос, смуглым лицом, агатовыми глазами и статным телом, которому было тесно в потрёпанном мундире, застегнутом на все пуговицы. Опущенный ремень фуражки туго перехватывал подбородок, подчеркивал овал лица и придавал казаку выражение особенной собранности и удальства. Кузнецов вскочил и забормотал, глотая от волнения и радости слова. Он торопился и захлебывался, боясь, что его могут принять за красного. Он обернулся к тому, что был постарше, и поминутно кланялся, прижимая грязные руки к пиджаку. Я не красный, никак нет. Я я, я приверженность к законному правительству имею. И и царствующему дому свою преданность доказывал. В русско-японской был на фронте и раней не имелся. Он торопливо высморкался и, зная, что теперь его уже не убьют, попытался пошутить. «Вы меня за красного посчитали! А я не красный!» По привычке, приобретенной за время пребывания у партизан, он повторил. «А я не красный, товарищи!» Тут он похолодел от своей обмолвки, поперхнулся, дикими глазами посмотрел на белых, криво улыбнулся и перевел испуганный взор с одного лица на другое. Старший медленно поднял винтовку, и прикладом ударил Кузнецова в грудь. Товарищ нашелся. От боли Кузнецов чуть не лишился сознания, но все же понял, что это может стоить ему жизни, и превозмог боль. Бросился на колени, умоляюще сложил руки, не то отдаваясь на милость, не то стараясь защититься от второго удара, и закричал отчаянно с визгом «Не бейте, не бейте меня, миленький! Ваше благородие, я перебежчик! Я к вашему командиру сообщить о партизанах! Я их выследил! Их можно захватить!» Урядник опустил винтовку. «Оно, руки вверх!» Кузнецов послушно выполнил приказание. Его обыскали. Урядник просмотрел документы, найденные в кармане пиджака, и сунул их обратно. Из брюк извлек портсигар фельдшера. Раскрыл, понюхал папиросы, повертел портсигар в руках и, сообразив, что вещь серебряная, сунул в карман. Фельдшер перестал бормотать. Урядник глянул на него. «Чего озенки лупишь? За вас, сволочей, кровь проливаешь, с голоду дохнешь, а за всю жизнь такого кисета не заробишь. Ты за донос-то сколько денег отхватишь? Промысел прибыльный!» Кузнецов притих. Ноги у него подгибались, поднятые руки тряслись. Казах, заметив его состояние, обидно равнодушно сказал. «Гнида! Сегодня красных продаешь, завтра нас!» Потом он обернулся к молодому, который молча смотрел на эту сцену. «Отведи-ка, цыган, до ротмистра!» «Может, и верно с делом пришел? Пущай доложат! Сдавать будешь, от отрапортуй, что, мол, дозор урядника картавого задержал!» Молодой неохотно козырнул и кивнул головой на дорогу. Кузнецов понял, что ему приказывают идти вперед. Он пошел мелкими шажками, вздымая облачка пыли косолапыми ногами. Казак взял винтовку на ремень и переложил в правую руку на гайку. Мерными ударами, сбивая подорожники и репьи, он двинулся вслед. На фельдшера он не смотрел. У того уже отлегло от сердца. Он повеселел и стал рассказывать про свое бегство. Говорил о том, как ловко он выбрал для этого момент и как удобно сейчас сделать налет. «Все в походе», — говорил он скороговоркой, — «в селе, господин кавалер, только больные да раненые. Касса и документы, имущество и несколько человек штабных. В селе засаду устроить, остальных встретить, чтобы ни один не ушел. Все они коммунисты да комсомольцы. Не жалко. А раненым да больным все одно помирать». Перебежчик оглянулся на конвоира, ожидая встретить одобрение. Но на него глянули насупленные угрожающие глаза. Желваки на скулах конвоира напряглись. Ремешок фуражки глубоко врезался в кожу. Конвоир сказал сквозь зубы «Падлое». Кузнецов не понял его. Он угодливо ослабился. «Падаль, совершенно правильно!» Но казак еще более посуровил. «Ты, падла Произнес он громко и вдруг с размаху хрестнул Фетчера на гайкой. Тот охнул и с ужасом посмотрел на конвоира, а Чубатый шагнул к нему и ударил под вздох. Кузнецов захлебнулся. От второго удара у него что-то хрустнуло внутри. Он упал. Конвоир стал бить его ногами. Каждый удар заставлял фельдшера извиваться от боли. Цыган молчал. Это особенно пугало ветеринара. Он всхлипывал, давясь слезами, не в силах набрать воздуху для крика. Животный ужас овладел им. Он катался в пыли, чтобы избежать ударов подкованного сапога. Лес и дальние сопки завертелись в глазах.